Творец. Сегодня особый вечер. Девятый по счёту особый вечер. И дело не в предстоящем дебюте, дебют формальность. Ещё ни разу никто из людей не посмел усомниться в гениальности Оронова. Дело в нём самом. Одно дело доказывать гениальность другим, и другое себе самому. Себя не обманешь. Особенно нек- любил ускользающие сквозь пальцы минуты, когда до финала То есть самые заветные черты, когда из неприглядной куколки вылупится редкостной красоты бабочка рукой подать. Один штрих, еще один, и еще. Мелкие, незаметные взгляды большинства людей детали. Казалось бы, незначительные, но без них не обойтись. Именно детали придают образу полнотой и достоверность. И вместе с тем легкость и фантастичность. А девчонка хороша. Пожалуй, начало проекта можно считать удачным. Да, давно у него не получалось ничего столь вызывающего. Тень их теней. Демон тьмы и ангел смерти. Ангел, ангел, чересчур избита. Имя нужно выбрать необычное. Такое же сладостно-темное, как она сама. Пусть манит, дразнит. Но не позволяет приблизиться. Обычно не подойдут необычные впрочем тоже никник -ник задумался имя суть проекта в данном случае в основе лежит красота темного мира значит горгулья нет длинная горбата с горгульями прочно ассоциируется собор парижской богоматери мрачное средневековье и крылатые твари на карнизах готических зданий тень тоже не то Просто, близко, доступно. Тень отражения предмета. А Оксана существует сама по себе. Ну, во всяком случае, остальным должно казаться, что она самостоятельна. Горгулья, Виверна, хидна Химера. Химера? Химера! Та, о которой никто ничего не знает. Миф из мифов. Создание чудесное, уродливое и прекрасное одновременно. Ник-ник заурчал от удовольствия. Правильное имя породило целую кучу образов. Оно требовало гладкого шелка, шагреневой кожи, кружева, жемчуга, серебряной пыли. Требовало жизни. Очень самостоятельное имя. Леди Химера. Это будет один из самых великолепных его проектов. Это будет триумф. Леди Химера. За неделю до снова поссорились. Но почему она не в состоянии понять его чувства? Почему не желает понимать ничьих чувств, кроме своих собственных? Эгоистка. Стерва. Ради он пожертвовал всем. Семьей, и родиной, именем и достоинством остатки которого она только что растоптала с хладнокровным изяществом танцующей кобры. Он, Серж Хованский. Нет, он Серж Адетти, любимый и единственный брат Адет-Адетти, хранитель сокровища, страж добродетели. Кому рассказать, что за добродетели он стережет? Не поверят. Никто не поверит. В проклятом зеркале отражается перекошенное лицо и хоровод звезд. Сегодня другие. Они каждый день меняются и становятся все гаже и гаже. Адет помешалась на зеркале. Окончательно и бесповоротно. Вместо того, чтобы продать, страшно подумать, какую сумму предлагали за этот бесполезный кусок стекла. Больше, чем за все ее драгоценности вместе взятые. И жить спокойно она согласилась на предложение Виконта. Виконтесса Адетт Делери. Ей наплевать, что Виконту почти 70. Главное, за его худосочные, дрожащие от старости и походки фигуры скрываются миллионы, если не миллиарды франков. Она снова будет жить в роскоши. Никто никогда не узнает, что великолепная аддет едва не стала банкротом. а серж Кого интересует судьба несчастного брата? «Брат! Он снова всего-навсего брат!» В тот раз действительно не было иного выхода. Только свадьба. И Серж, скрипя сердце, согласился на роль брата. Кто мог предположить, что он срастется с ролью навеки вечные? Старик умер, но его смерть ровным счетом ничего не изменила. Раскройся обман и конец. Подобных шуток не прощают. Без старика, претендовавшего на исполнение супружеских обязанностей, об этой части замужества возлюбленной сестры Серж старался думать как можно реже, роль не тикатила. Потом, нет, он не привык к ее любовникам, которые менялись почти столь же быстро, как мода. Каждый раз бешенство, ревность, осознание собственной беспомощности и никчемности. Разговор, смех, Адет смеялась над ним, называла братиком. Однажды он не выдержал и, потеряв контроль над собой, избил эту суку. Она в отместку прострелила ему бедро. О, их связь прочнее узги Минея. Они, как Аргус и Ехидна из ее любимой легенды, любящие и предающие. Нельзя ее отпускать. Нельзя. Он не отпустит. Лучше смерть, чем так. Ее смерть.